Входит Андрей с двумя счетами. Повторяется точно та же история. Андрей уходит. Входит Василий с десятком счетов и подает их Василькову. Василий. Вот и сколько, сударь. Что французов там дожидается? Васильков. Подай барыне. Василий подает. Лидия бросает их на пол. Василий подбирает счеты. Зачем же бросать?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 когда сухо — пешком, а грязно — на извозчике. Лидия. Вот любовь-то ваша. Васильков. Я от того и не хочу разориться, что люблю тебя. Лидия. Подите скорей. Коми дожидаются. Они люди порядочные. Это неучтиво. Им надо заплатить. Васильков. Платите вы?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 обнимает жену.